Наблюдаемая ими вспышка сверхновой представляла собой разлет звезды, при этом выделялась энергия, равная суммарному излучению всей галактики. Вполне естественно, что вспышка могла длиться лишь несколько дней, и пока Джин же пожирал световые годы, Тревельян любовался угасанием огненного великолепия. Постепенно обзорный экран заволокла дымка, из оторвавшейся оболочки звезды образовывалась туманность, насыщенная ядрами тяжелых элементов, которым в будущем предстояло сыграть решающую роль в формировании новых звезд и планет. Приборы обнаружили и ядро звезды, раскаленные до бела, излучающие в рентгеновском диапазоне, смертельные для всего живого. Но оно быстро сжималось, под действием собственной чудовищной гравитации, до размеров белого карлика, Юпитера, Земли. Плотность ядра все нарастала, и близился момент, Когда ничто, даже свет, не смог бы выбраться из ее объятий. И тогда бывшая сверхновая исчезла бы из пространства. «Он не сообщил о вспышке», — сердито воскликнул Тревельян. «Мы потеряли информацию о приближающейся ударной волне». «Давайте немедленно вернемся», — предложил Ридонит. «Ну, нет, полагаю, что нет. Если мы упустим Мердука... Кто знает, каким злодеянием закончится его экспедиция». Будут и другие сверхновые. Его цель нам уже достаточно ясна. Что? Тревельян чуть не выронил трубку. Взгляните на фотоувеличительный дисплей и вот сюда. Щупальцы скользнули по приборной панели. Я говорю о звезде класса G3, находящейся на расстоянии в сто световых лет от сверхновой. Расчеты показывают, что в момент вспышки она была еще ближе. Курс наблюдаемого нами объекта, и траектории движения звезды пересекаются. Вполне возможно, что полет закончится в точке пересечения. Но... Нет, запротестовал Тревелин, что ему там нужно. Доза радиации, полученная каждой планетой меньшей звезды за период вспышки сверхновой, составляла тысячи рентген. Атмосфера и магнитное поле могли обеспечить частичную защиту, но неизбежность биологической катастрофы очевидна. Низшие формы могли выжить, в частности растения и обитатели моря. Затем возникла бы новая экологическая структура, без сомнения нестабильная, имеющая высокую степень мутаций, но стремящаяся к равновесию. Возможно, что в настоящее время наличие радионуклидов на поверхности планет потребует применения специальных мер предосторожности. Но в целом, если вокруг меньшей звезды вращается гипотетическая планета, пригодная для использования человечеством и моим народам, Она будет весьма схожа с Землей и Редоном. Могу добавить, что подобные катаклизмы многократно вызывали уничтожение высших форм жизни, в том числе, насколько мне известно, и на вашей родной планете. Бесстрастный голос Редонита едва доносился до тревельяна. Его охватил ужас желтая точка превратилась в диск, чересчур яркий для невооруженного глаза. Туманность, образовавшаяся при вспышке сверхновой, находилась от них в 30 парсеках, став лишь маленьким пятнышком среди окружающих созвездий. На черном бархате космоса вновь засиял Млечный Путь. И требовалось богатое воображение, чтобы представить, как бушевали небеса четыре столетия назад. Не было ничего необычного ни в параметрах межпланетного пространства, фиксируемых приборами, ни в наличии семи планет, вращающихся вокруг желтой звезды. Но Тревельян знал, что первое впечатление обманчиво. Каждая планета всегда по-своему уникальна, а третья из семи привлекшая его внимание напоминала Землю. Он ограничился лишь визуальными средствами наблюдения. Детекторы компесина могли обнаружить лазерные лучи и автоматы. Мердок вывел свой звездолет из гиперпространства в нескольких миллионах километров от планеты. Его преследователи повторили тот же маневр. А затем, чтобы не обнаружить себя потоком нейтрино, выключили двигатели, перейдя на питание от аккумуляторов. Наблюдаемый объект приблизился к атмосфере планеты земного типа, объявил Демакур. Меня это не удивляет. Тревельян оторвался от компьютера. Ее можно считать второй Землей. Состав атмосферы, радиационный фон, диаметр, масса практически одинаковы. Вокруг планеты на близком расстоянии обращаются две луны, поэтому рисунок приливов довольно сложный, но океанам не грозит загнивание. Один оборот, за 28 часов, наклон оси к плоскости орбиты 12 градусов, средняя температура чуть выше земной, полярных шапок нет, поверхность суши несколько меньше, климат мягкий. Короче, если не считать зон повышенной остаточной радиации, идеальное местечко. Возможно, экологические осложнения. — заметил Ридонит. Тревельян вздрогнул. Черт, могли бы не напоминать об этом. Нахмурившись, он откинулся в кресле. Что делать с Мердоком, вот в чем вопрос. Пока закон не нарушен, если не считать того, что Мердок не зарегистрировал найденную планету. Но мы, вероятно, не сможем доказать, что он бывал здесь раньше, а не появился случайно, изменив курс звездолета. Кроме того, подобное правонарушение весьма тривиально — Разве нет способов заставить человека говорить правду? Разумеется, есть электронное зондирование мозга, но для этого требуется согласие индивидуума. Поэтому способ применяется лишь для подтверждения честности свидетелей обвинения. Получается, что он ни в чем не виновен. Давайте доложим службе. Сюда пошлют специальную экспедицию. Служба слишком далеко. А что он успеет здесь натворить? Разумеется... «Если Мердок не подозревает о нашем присутствии, он может действовать не спеша, тем самым предоставив нам...» Наблюдаемый объект выключил двигатели. «Что?» Тревельян выпрыгнул из кресла. Поток нейтрина в космосе довольно велик, но компьютер Джинжи позволил выделить из общего фона долю частиц, истекающих из двигателя. Теперь приборы показывали, что эта доля равнялась нулю. Он садится на аккумуляторах. «Планирует в атмосфере», — воскликнул Тревельян. «К тому времени, когда мы войдем в пределы чувствительности других средств поиска, он может оказаться где угодно». Тон демакура не изменился, но рубку заполнил едкий запах, и лепестки над бочкообразным туловищем зашевелились. «Вероятно, он уверен, что на поверхности планеты мы его не найдем. Мы не обнаружили источника атомной энергии, а значит, засечь его невозможно». «Получается, он стремится сбить со следа именно нас?» «Да, Тревельген прошелся по корхотной рубке. Мы предполагали, что он заметит нас, тем более, что мое появление в космопорте не могло не насторожить его. Но почему он так недвусмысленно сообщает нам об этом?» «У моего народа послание прежде всего говорит о характере отправителя». «Совершенно согласен с вами». Тревельген продолжал кружить по рубке. Но чего добивается от нас Мердок? Выбор наш невелик. Мы можем сразу вернуться или сначала приземлиться и осмотреть планету. Второй вариант ненамного увеличит временной интервал до нашего возвращения. В этом-то вся загвоздка, мой друг. Ближайшая база службы, где мы могли бы подготовить поисковую экспедицию, расположена, если я не ошибаюсь, на Лире, а они, скорее всего, полностью поглощены делом Королевы Штормов — Колонизованные же планеты находятся гораздо ближе, и на них полно людей, которые с радостью кинутся сюда в надежде разбогатеть. Тем более, что при этом у них появится шанс насолить корди.